Пахом Степанович окончательно растерялся, голова его закружилась от множества неясных догадок и тревожных предположений. В эту минуту на севере от него, не так далеко, как раньше, снова послышалось в сумраке тайги «Гау-гау!» «Что такое? Неужели?» — проговорил Пахом Степанович, и холодок пробежал по его спине. Подозрительный звук послышался вновь. Когда он замер, словно растворившись в тишине тайги, Пахом Степанович понял все. Он принял лающий крик совы за голос собаки. В отчаянии, хватив шапкой озим, старый таежник с ожесточением плюнул. «Эка, нечистая сила! Ах ты, старая твоя дурацкая башка!» Корил он себя, не зная, как заглушить едкую горечь обиды. «Да где же было видно, дуря твоя башка?» «Так тебе и надо, простофиля, наперед умней будешь». Вздыхая над своей бедой, Пахом Степанович в изнеможении опустился на траву. Долго он сидел, обхватив голову руками. След потерял, думал он, забрел сам дьявол не знает куда, а все из-за чего. И он никак не мог простить себе оплошности, но делать было нечего. Освободившись от ремней, он принялся разжигать костер. Быстро соорудив ночлег, он наскоро поужинал консервами и полез в палатку, чтобы скорее уснуть. Но сон не шел к нему. Душу его терзала горькая, неутешная обида. Он не заметил, как уснул, смертельно уставший за этот тяжелый день.